Елена Санжаровская. Жизнь без жира или ешь после шести? Как похудеть навсегда и не сойти с ума? Привет, моя дорогая слушательница. Я говорю дорогая, потому что ты действительно мне дорога. Я ценю каждого, кто купил мою книгу и хочет изменить свою жизнь, прибегая к моим советам. Ну и дорогая, конечно же, потому что я уверена, ты дорога сама себе. Только в том случае, если ты для себя представляешь определенную ценность, если ты у себя одна единственная Тебе стоит слушать эту книгу. Иначе смысла нет. Ты просто потратишь деньги и время.